Я, собрав моих офицеров и казаков, находившихся в Петербурге по разного рода причинам, выехал на фронт. По дороге к нам присоединилось еще несколько офицеров и казаков, вызванных из отпусков или командировок, исследовавших в армию. До границы Румынии мы ехали беспрепятственно, но уже на самой границе стало ясно, что добраться до дивизии будет не так-то легко». Поспешная и беспорядочная эвакуация забила поездными составами все пути. Румынские войска продолжали на всем фронте отходить, и новые поездные составы с раненными беженцами и войсковыми грузами беспрерывно прибывали, все более загромождая тыл. Пассажирское движение было приостановлено. В сутки отправлялся к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 Следовавшим на юг эшелоном, мы, хотя и весьма медленно, стали продвигаться к фронту. Буфеты на станциях оказались совершенно пустыми, все было съедено, в нетопленных вагонах холод стоял неописуемый, и мы считали часы, когда, наконец, окончится наш тяжелый путь. На станции Берлат мы узнали, что через полчаса в направлении на станцию Текучий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 Вагон, в котором я следовал с офицерами, оказался прицепленным в хвост поезда. Это спасло нам жизнь. Не доходя пятнадцати верст до станции Текучий, экспресс наш на шестидесятиверстной скорости врезался в следовавший на север эшелон. Четырнадцать передних вагонов были разбиты в щепы, и несколько сот человек было убито и ранено. Наш вагон повис над насыпью,